Глава десятая. Сумма беспомощности. Удар настолько сильный, что меня отбрасывает назад. Трижды я кувыркаюсь через себя, прежде чем свалиться навнеч. Монтана отдаляется, а вместе с этим уменьшается и страх. «Кива!» — кричит Патрик. «Костя!» — голос Кевина. «Боль. Боль дикая. Для человека. Я лишь морщусь, вскользь наблюдая за луной в звёздном небе. Проверить раненый живот. Пальцы на дерьмо и кровь не натыкаются. Значит, насквозь меня не проткнуло. Моё собственное щупальце развивается надо мной для очередного удара. Оно подчиняется Монтана. Либо он не торопится меня убивать, либо щупальце не смогло пробить костюм. Клин клином вышибить не получилось. Надо отдать должное людям Патрика». Они хорошо поработали над костюмами. А синхроним, выпитый заранее, позволяет управлять чужой суммой, как своей. Хоть это очень утомительно и не так эффективно. Грубо говоря, это зелье ворует чужую силу. Именно поэтому я потерял контроль над собственными щупальцами. «Спокойнее, инцов Ты знаешь, что он делает. Сомнения, страх, неуверенность, оружие ментальных магов. Ты учился этому много лет, десятки лет, может, сотни». Ментальные мастера плетения сами по себе беспомощны. Они воюют оружием своих врагов, их разумом. Пара слов, и ты готов? Можно угрожать близкими или нагло соврать, играя страхами подсознанием. Этим Монтана сейчас и занимается. Щупальца замирает надо мной, готовясь проткнуть, как копьем, насадив на землю. Патрик ругается, его щупальца трясутся, как на ветру. Ноги подкашиваются от страха. Он не может зарядить мускулатуру Сумы, не может сконцентрироваться. Ничем не может мне помочь. Вжех! Щупальца устремляется вниз мне прямо в грудь. Одновременно с этим я резко вздергиваю руку с раскрытой ладонью. Нет! Волосы вздымаются. Щупальца останавливается в миллиметре от ладони. Монтана, жалкий ты человечушка. Да, Воросов, учитель, я прошу прощения за свою слабость. Богиня равновесия Шиэла, твоя тень лежит на земле. Тыльной стороной ладони бью по щупальцу. Оно будто приходит в себя, и я снова могу чувствовать контроль над костюмом. Рывком сажусь и сразу же встаю на ноги. Лицо Монтана едва из оно не выражает ничего. Смотрит на меня с легким разочарованием. В его ногах содрогается Тернов, он больше не кричит, а его глаза опасности клянели. «Что дальше, Константин Кеба?» «Усилим воли, перебарываю бессмысленные раздражения. Это только мешает». Думаю, Эйнсов. Монтана использует ауру страха по области. Я тоже умел это делать в Аргоне. Пусть не так грамотно, потому что это не моя специальность, но... Сейчас у него нет сосуда, у меня есть. У него преимущество. Закрываю глаза. У меня 11 единиц суммы. Что я могу сделать? Не успеша подхожу к трясущемуся Патрику. Монтана не предпринимает никаких действий, просто стоит, лениво сопровождая меня взглядом, держа руки на навершей трости. Вероятно, убивать он меня не хочет, ранить возможно. Я хватаю Патрика за руку, чуть выше локтя. Он перестает трястись, его сердце успокаивается. «Что ты сделал?» «То же, что и он», — кивая на Монтана. «Только наоборот. Я могу закрыть от страха еще одного». кто из твоих самый сильно одарённый в боевом направлении. Если я не могу взять количеством суммы, значит, возьму качеством, прямым контактом с ограниченным количеством лиц. Сумма, конечно, тратится немеренно, и через 10 минут я начну уставать, а если прикрою двух, то через 5, не больше. Быстрее, Патрик, соображай. Уникальное направление суммы мудрости позволяет развить намного больше, чем кажется. По сути, я свободен, куда расти. Возможно, это именно та плюшка, которую я принёс из варгона. Но главное, что если поднапрячься, то можно обойти некоторые ограничения. Мой слух не физиология. Думаю, я с самого начала появления тут мог стать тем, кем был изначально в варгоне. Так сказать, принести с собой то, что умело в теле Альва. Уверен, такова была воля Шиэллы, но что-то пошло не так. Я должен был родиться без сосуда, как Монтана, но этого не произошло». Возможно, ведьмы что-то напортачили своей мирской магией, вмешавшись в ритуал Ордена Закатной Звезды. Но потихоньку, понемногу, я стал оттачивать свои старые умения в этом теле. Сначала получалось отвратительно, потом тело окрепло, а джуны сделали мне маленькую услугу, поковыряли своим костом мозги, повредив этот сосуд. Суммы от этого у меня не прибавилось, но я стал чувствовать некую свободу. Будто в тюрьме, куда меня засунули, сделали маленькую щелку, в которую я могу подглядывать. То, что некоторые считают проклятием и деградацией, я вывернул в свою сторону. «Эрик!» — кричит Патрик куда-то в сторону фонтана. «Живо сюда!» «Не, «Не могу, сэр! Никак! Ноги не слушаются!» «Эрик!» — Монтана вздыхает. «Все это очень интересно, Константин Киба. «Я впечатлён. Что ещё ты можешь?» «Так, он провоцирует меня?» Не верю, что Монтана из тех идиотов-злодеев, которые ждут, когда поверженный противник встанет, переговорит с друзьями, скастует скилл на две минуты, перекусит. Щупальца Патрика оживает, устремляется за фонтан. Сором вытягивает оттуда Эрика, мужчину в пиджаке лет под сорок. Спросит ей усами, он цепляется пальцами за камни и землю, пытаясь спастись. «Сэр, нет! Умоляю!» «Какое ничтожное зрелище!» Переводит взгляд на него Монтана. «Что ты тянешь, инквизитор? Что ты делаешь?» Неприятное предчувствия колет иглами в мозги. Быстро перевожу взгляд от Тернова. Бедолага пытается встать, но сразу же опускается на корточки, закрывает лицо ладонями и плачет, покачиваясь. «Какие кошмары происходят в его голове!» «Придурочный мальчишка!» «Это сколько же мозгов надо иметь, чтобы набрасываться на Монтана с кулаками?» Патрик подтягивает Эрика, и я наклоняюсь, второй рукой касаюсь его ноги. Кожа — отличный проводник суммы. Он сразу же замолкает, а я морщусь. Закрывать завесы сразу двоих тяжело. Фишка этой техники в том, чтобы принимать на себя удар от ауру страха. И, скажем так, это чертовски неприятно». Сначала ты закрываешь себя, потом в уютный мозговой домик приглашаешь одного, второго, третьего. Хрупкие стены могут и не выдержать. Эрик вскакивает на ноги, виновато смотрит на Патрика, на меня. «Простите, сэр Патрик, сэр Константин, я отказываюсь от своей премии за это дело. Получишь от меня тройную, если сможешь отогнать Магнара Тернова». Говорит тихо, но уверен, что Монтана, если и не слышит нас, то понимает, о чём мы тут толкуем. Вот только почему он позволяет это дело? Эрик нервно смотрит на Монтана. «Извините, конечно, но он наш Магнар и вроде как не нападает. Ух, сильный же разумник. Я и не знал, что такое возможно. А ведь это моё на «Живо, твою мать!» Рычит Патрик, а Эрик переводит на него удивлённый взгляд. Видимо, не привык к таким эмоциям от своего босса. «Парня, могу задеть!» — кивает на Тернова. «Рискнем!» — коротко отвечаю я. «Выбор невелик, либо он сойдет с ума!» Морщусь. Умственная нагрузка слишком велика. Патрик напряженно смотрит на меня. «У тебя кровь из носа!» Отмахиваюсь. Эрик задирает рукава. Его руки обмотаны какими-то медными лентами. Ловким движением снимает с себя обувь. «Надо заземлиться!» Патрик весь на нервах. Быстрее, Эрик! Во имя пяти, что же мы делаем?» Перевожу взгляд на Монтана. Он всё видит, только стоит и ждёт. «Вам лучше меня отпустить, сэр Константин», — сглатывает Эрик. «Давайте на счёт три, а потом сразу же беритесь обратно, или я, простите, испугаюсь. В общем, раз, два... Отпускайте!» Так и делаю. Вижу, как лицо Эрика искажается ужасом, но процесс пошёл. По его рукам проходят искры. В воздухе отчет его пахнет дождём. В этом мире это называют пахнет озоном. Вспышка. Разряд. Глаза слепнут, когда я замечаю раскалённый белый разряд, срывающийся с рук Эрика. В ушах бахает, пробирает до самых мозгов. Понадобились долгие секунды, чтобы сориентироваться, что происходит, и снова ухватиться за Эрика, напитывая его разум суммой, блокирующий ужас. «Что за...» — тяжело дышит он. Эрик опускает руки, пялится на Монтана. Тот стоит, как ни в чём не бывало, только лёгкий дымок исходит от его трости. «Недурно», — смахивает магна с плеча невидимой пыли. «Тебя же зовут Эрик. Сколько у тебя суммы? Шестьдесят не менее. Направленный электрический разряд. Высшее искусство в стихийном направлении суммы». Мысленно ругая, смотрю на Тернова. Он не пострадал. физически по крайней мере но то что у него в голове не просто представить даже мне тяжело перебороть ауру стархомонтана а ведь я нахожусь далеко от него костя мне кажется он тянет время подмечает патрик киваю что то происходит в особняке мацоа или у него другие мотивы такого поведения спрашиваю у эрика он увернулся?» нет недоумевает он ведь смысл в том что увернуться практически нереально Можно заземлиться, чтобы разряд ушёл в землю. Но это целое искусство. Нужно соблюсти ряд условий, то не факт, что выживешь. Возможно, он подделями У Исталов есть парочка трюков». «Нет, он не под Качая головой. Ноги подкашиваются, меня подхватывает Патрик, поддерживает. Времени минуты три, и тогда мне придётся отступить. «Нет, ещё рано, пока нельзя. Я должен понять, на что способен Магнар Монтана Эдвайс». Рано или поздно мне придётся с ним разобраться, и пока то, что я вижу, мне не нравится. В момент разряда я отчётливо почувствовал выплеск огромного количества эфира. Если я всё верно понял, Монтана заблокировал удар Эрика просто сырой силой. Если на Земле каждая денечка суммы тратится с умом, то в Варгоне возможно пропустить через себя любое количество эфира. Важно лишь не увлекаться и не сдохнуть. но ну и, разумеется, это самый дешевый трюк, который любой мастер плетения с легкостью раскусит. Справиться с ним нереально, просто невозможно. Не с моими умениями. Всё это время я ползал червём по земле, пока он летал драконом в небе. Понятно, почему Монтана ничего не предпринимает на наши потоги. Ему просто это не нужно. Убивать, разбираться с нами, он смотрит на муравейник и как мы копошимся в нём. «Эрик». От голоса Монтана меня пробирает холод. «Ты поднял руку на высшего аристократа. Ты знаешь законы. Ты знаешь правила, и как я могу ответить». «Я? Но...» Эрик в поисках защиты переводит взгляд на Патрика. «Вспышка! Разряд!» «До такой силы, что я падаю на землю. Сверху на меня бахается Патрик. Похоже, я на какой-то миг отключаюсь. А когда возвращаюсь в реальность, то вижу...» Чёрный, обгорелый, дымящийся фигуру Эрика, воняющий под подгорелым мясом. Он даже не упал, так и пристыл к земле, даже не поняв, что с ним произошло. Смотрит пустыми глазницами в сторону своего начальника, который его так и не защитил. Смерть. Её отчётливо чувствуют все вокруг на полкилометра. Монтана Инвайс показал, на что способен, поэтому аура страха усиливается, пробирая до костей, сжимая зубы. За моей спиной крики, топот С трудом встаю, оборачиваюсь. «Они...» — губы Патрика предательски трясутся. Фу, «Убегают, Кость!» «Убегают. Не осталось никого. Вижу удаляющийся спину Сэма и даже силачей и Кевина. Хотя он испотыкается, стараясь перебороть первозданный ужас. Патрик встаёт, переводит взгляд на Эрика. «Я... но... его семья огостила у нас...» «У него трое детей!» Резко оборачивается на дядю, вскакивает на ноги. «Дядя, зачем? Мы знали, что тебе это не навредит!» Монтана удивленно вздергивает бровь, спокойно отвечает. «Ты еще ребенок, Патрик. Что ты делаешь здесь? Иди домой, включи компьютер, поиграй в игры своего умственного уровня!» Злобный рык вырывается изо рта Патрика. Слишком поздно я понимаю, что он теряет над собой контроль из-за страха, эмоции, которыми он прикрывается, овладевает ими. «Стой, мальчишка!» — окрикиваю я, но поздно. Только сейчас я замечаю, что не держусь за Патрика, а значит, он справляется с аурой страха самостоятельно. Патрик устремляется на своего дядю с такой скоростью, что я с трудом различаю движение, только белый силуэт. Монтана делает шаг навстречу, и я что-то замечаю. Легкое удивление Монтана? Мимолетом бросает короткий взгляд на свои ноги, и на лбу у него появляется небольшая морщинка неудовольствия. Что происходит? Патрик носится со скоростью звука вокруг Монтана. Периодически мелькают щупальца, летящие в его сторону, но они легко блокируются тростью, либо электрическими разрядами. Вспышки и раскаты исходят прямо от Монтана. Раз, и опалённый щупальца падает к его ногам. Потом второе, третье. Отчетвёртого он небрежно отмахивается тростью. Вспышек молний становится меньше, а тростью он отбивается чаще. Странно. Замечаю, что лоб Монтана блестит от пота. Присоединится к бою? Нет. Смотри и наблюдай. Эйнсов, в чём сила Магнара Монтана Эдвайза? В чём сила Инквизитора Ордена Закатной Звезды, попавшего в другой мир? «Патрик», — склоняет голову Монтана. «Видимо, ты не совсем понял своё положение. Что ж, придётся преподать тебе более болезненный урок. За счёт твоей любимой мамы». Фигура Патрика на миг вздрангивает, отстраняется в сторону, подальше от страха. «Не слушай его!» — кричу я. «Он хочет ослабить твою ментальную защиту!» Следующее, что происходит, просто не поддаётся никакой логике. Доли секунды Монтаны-2 срывается с места. «Если его племянника я ещё как-то различаю, то тут просто нереально. Первый раз я вижу настолько быстрого человека. Не понял, он ещё и скоростник? Сначала предметно элементальная сейчас скоростная? Нет, что-то тут не так. Что-то я упускаю». Ушами улавливаю, куда делся Патрик и Двайс и его дяди. Медраха в двадцати в стороне. Монтана держит своего племянника за горло. Тот болтается ногами, схватившись за запястье, в тщетных попытках освободиться. «Не сопротивляйся, племянник!» Голос Монтана как будто устал. «И не стоит тратить сумму и выпускать свои ядовитые газы. Ты знаешь, что это бессмысленно. Так, давай-ка заглянем, что у тебя в голове, почему ты так его поддерживаешь. Черт, хреново дело. Пользуясь случаем, тихо подбираюсь к Тернову, кладу ладонь на его лоб и чуть не паду от ужаса, передавшегося из его покалеченного рассудка, с трудом вдавливая в него свою сумму в попытках сохранить в его голове хоть что-то человеческое. Не отрывая взгляда от Монтаны и Патрика, я совсем близко к пониманию, на что он способен. Если, узная его секреты, останусь в живых, то это уже победа. Зная, на что способен сильный враг, можно победить его простыми приёмами. «Так, так, что тут у нас?» Вздыхает Монтана, наблюдая за корчами своего племянника. «Ага, вот оно что. Хм, кто бы мог подумать, так ты всё знаешь. А это у нас что?» хм. «Дядя, хватит!» — хрипит Патрик. «Этому безумию надо положить конец!» «Замолчи, слабак!» Неожиданно холодно отвечает Монтана, поднимая племянника выше. «Ты знаешь, что я тебе никакой не дядя. Так значит, ты поддался искушению перед нашим миром. Романтизировал паршивых пауков. Какой же ты слабое существо. Твой родной мир уничтожают, а ты думаешь об альфейках». «Думай, Эйнсов, думай!» Монтана продолжает душить Патрика, а я, не отрываю взгляда от своего врага, краем глаза замечаю, что Патрик косится на меня». Ждет, когда его учитель придет на помощь. Сделает невозможное. Ворвется в бой, как настоящий герой спасающих слабых и несчастных. «Не смотри на меня так, мальчишка. Мой лимит спасителей закончен. Если я не вижу никаких лазеек, я не полезу на рожон. Я не сбежал только потому, что считаю, что у Монтана цели отличаются от простого убийства. Я ему нужен живым, так как в моей голове спит его брат по ордену. А может, еще по каким причинам?» Дзиник. В мозгах словно раздается раскат молний, вспышка понимания. «Я понял, понял! Я знаю, на что он способен, знаю, в чем заключается его истинная сила и истинная слабость!» Монтана сжимает пальцы, и я отчетливо слышу хруст шейных позвонков. «Мне жаль!» – безэмоционально смотрит он на свою жертву. «Я не хотел тебя убивать, но ты знаешь слишком много. благодарю тебя за полезные сведения может ты считаешь меня злодеем но знаешь что я спасаю и твой мир тоже от того кто перехитрил тебя обманул я не осуждаю тебя за слабость но все же прошу прощения прощай племянник